Он умрет в этом времени. «Нет!» – заорал сумасшедший. «Нет!» Ян все забросил. Теперь ему не было никакого дела до сдвигов, что происходит в прошлом и в будущем. Он так часто появлялся в ее времени, что сам заблокировал себе вход. И теперь оставался только один выход – обратиться к палаб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 Но то не смог. Говорил, что он уникальный такой один, не отрываясь от рисунка. Вот уже как час рисовала, девочка ответила ему. Бояться. Двигатели зачихали. Именно это он и сказал. И Палап отвечал за навигацию и управление корабля. Этот интеллект, увидев землю, не захотел больше никуда лететь. Заставил фрилонцев покинуть корабль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 Ты GLP-26-U-78? У каждого свое имя, но мне больше нравится акварион. Что это значит? Дух предков, дух всего, что когда-то было создано на ПРОАС. Планета фрилонцев. Верно. Я все, что есть, и в то же время уже нет. Мне сказали, что ты искусственный интеллект. Искусственный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 Фрилонцы решили изменить фага под себя, устранив лишний переход. Мне эта работа нравилась. Это равносильно тому, как играть сразу тысячу партий в шахматы. Я в буквальном смысле кипел и предвкушал победу прогресса. Ведь там, на планете, таких как я, было несколько десятков. Мы сотрудничали, а потом... Начали соревноваться, кто умней. В точку.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 «Они были неправы, я уже почти все решил, надо было только подождать результата. И чего добились? Все рухнуло, все!» «И вот ты на корабле». Ян не стал вступать с ним в дискуссию, а продолжил дальше рассуждать. «Миссия провалена. Ты подбросил из своей базы данные о земле. Члены команды были преданы своему делу, но ты рассуждал иначе.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 пилигримы, странники. Ты нас боишься? Точно так же, как и фрилонцев, потому что они знают, кто ты. Нет! От этого крика Ян поморщился. Теперь ему стало ясно, что происходит. Кварион не так много рассказал, он еще несколько часов вел свой монолог, стараясь доказать, что так надо было. Ян снял шлем, положил его на стол. Боль.